Стротиевский Исаи Борисович, командир взвода 223-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии. Форсирование Одеры. Саперы проложили штурмовые мостики, и мой взвод один из первых в полку перебежал на немецкую сторону и вступил в бой. Напротив нас в домах засели немцы, и они стервенело отбивались. Потом из за домов вышла САУ и начала нас обстреливать. В десятке метрах от меня расчет ПТР вел огонь по самоходке, попадал в нее, но петеровский патрон не пробивал броню. И тут Сау плюнула снарядом, ПТРацев разнесло в клочья, а мне осколок снаряда врезался в лобную кость и застрял в ней. Артиллерист Лёшка рукой, ухватившись за край, вырвал осколок из кости. Мы смогли удержать захваченные позиции до подхода подкреплений. Я ушел в Санбад и через несколько дней вернулся в батальон. Комбат при общем построении вручил мне орден Красной Звезды. Мы продвинулись вперед при поддержке танкистов, но немцы выдвинули навстречу отряды истребителей танков с фаустпатронами, и наше наступление застопорилось. Танкисты боялись фаустников как черт ладено, и пехоте пришлось первые идти вперед. Зарегли в кювете возле шоссе. На другой стороне дороги, также в кювете, немцы. Слева от нас они поставили пулемет, который фланкирующим огнем держал дорогу под прицелом и не давал нам перемахнуть через шоссе и выбить противника. Двой бойцов пытались перебежать через шоссе и были сразу срезаны пулеметной очередью. И тут мне помком взвода Ерохин сказал: "Я пойду". Но он успел пробежать несколько шагов и его убило. Я доложил по полевому телефону обстановку в штаб и на подмогу к нам подошли три танка. Из одного вылез танкист: "Кто старший?". «Я лейтенант Стартеевский. Лезьте на броню. Если заметишь фаустников, сразу стучи прикладом по броне, мы остановимся». Мы двинулись по нашей стороне, а вдоль шоссе стояли сооружения из бревен в виде букв ВП, и в одном из них засел фаустник, которого мы вовремя заметили. На фаустпатроне есть специальный клапан, его сдвигаешь, и так устанавливаешь расстояние для стрельбы за рядом на 90-150 метров. Но этот немец замешкался, и танкисты из пушек и пулеметов проверили все впереди. Мы благополучно перемахнули через шоссе, и танкир вонули прямо по кювету, в котором засели немцы. за всех в тот миг отомстили и за Ерохина и за других павших бойцов. Мы прорвались к Вроцлаву и внезапной атакой захватили небольшой немецкий город Вайсвассер, который поразил нас своим изобилием. В магазинах висели на вешалках пальто из великолепной кожи, костюмы лежали тюки ткани. Заходим в местный ресторан, а на столах стоят раскупоренные бутылки вина, на вилках нанизаны куски мяса. Никто из немцев не ожидал нашего появления здесь, в немецком глубоком тылу. А вся наша германская эпопея окончательно закончилась после взятия города Шпремберг на подступах к Берлину. Здесь часть нашей пятой гвардейской армии пошла на штурм немецкой столицы, а другую часть, в том числе и нашу дивизию, развернули на юг на Дрезден. Мы прошли через полностью разрушенный американскими бомбардировками Дрезден, освободив на окраине города узников из концлагеря, и без остановки продвинулись до Пильзена, где навстречу нам шла колонна американских джипов. Так мы встретились с союзниками. Но война для меня закончилась только 19 мая 1945 года. После объявления о капитуляции в Германии в рудных горах в Чехии засели остатки эсэсовских частей и власовцы, не желавшие сдаваться в плен и пытавшиеся уйти через горы в американскую зону оккупации. И целых десять уже мирных дней нам пришлось прочесывать и зачищать эти горы, вступать в перестрелки и снова нести потери. Спустились с гор в город Карлсбад, где в отеле под названием Пуп разместился штаб нашего батальона. Моему родному старшему лейтенанту Бондарю за эту операцию по зачистке рудных гор вскоре вручили орден Александра Невского. Интервью Коифман